Глава тридцать первая. Позади захлопнулся портал, и осталась только веская дымка, исчезающая в морозном воздухе. Над нами развернули темные крылья тучи, и на головы посыпался снег. Высокие старые ели скрипели и кренились под набирающим силу ветром. Еще немного, и еловые лапы сбросят с себя старую снежную ношу. Аран. Тихо позвал Воль и взял меня за руку. На душе стало чуточку легче, и я сжала мужскую ладонь. «Все будет хорошо». «Да», — улыбнулась я в ответ любимому. «Будет». Вокруг было огромное количество магов и оборотней. Часть оставалась на полянке, где, как и мы, прибывали остальные из порталов. Они таскали и складывали деревянные ящики — сверяли списки прибывшего материала и раздавали артефакты стражам. В стороне небольшая группа сумрачных слушала речь одного из них. И, как и всегда, лицо каждого оставалось совершенно безэмоциональным, словно они были лишены страха, переживаний и всего остального, столь присущего нам, обычным оборотням. Несколько тёмных вышли из портала, и, оглядев всех вокруг, Двинулись вглубь леса, доставая амулеты с шеи. Впереди виднелся ряд военных империй с блестящими магическими мечами и клинками. Мы с Вольграном переглянулись, неловко ощущая себя среди всех этих вояк с огромным багажом боевого опыта. Вся группа прошла через порталы. Громко объявил неизвестный нам страж, держа в руках синеватый амулет. «Отлично!» раздалось рядом от Арона. Он стоял возле нас с грозным видом и готовый в любой момент перейти в частичную трансформацию. «Вы двое», — указал на нас Урсалак. «Держитесь за мной. Не шагу в сторону. Ясно?» «Да, Куратор», — ответил за нас двоих воль и повлек меня за собой, когда Арон ступил на дорожку, ведущую вглубь леса. Снег жалобно и протяжно скрипел под нашими сапогами, а ветер коварно пытался залезть под меховые плащи и ужалить холодом. Я почувствовала странное ощущение внутри и посмотрела сначала на Вольгрена, затем на Куратора. Непонятное ощущение усиливалось, и перед глазами мелькнула картина. Почти такой же лес, много снега, и мы шли на отработку. Рядом был Вольгрен, впереди, как сейчас Куратор. Мастер Эмольсин а затем чудовище, что убил нашего преподавателя и чуть было не отобрал и наши жизни. Тогда мы едва спаслись, а сейчас получится ли у нас? Ведь там за разрывом прячутся не мутировавшие оборотни, а археусы — самые страшные и кровожадные существа, что мы знаем. Вольграм словно почувствовал мое состояние крепче сжал мою ладонь. Я посмотрела в серебристые глаза любимого и увидела нерушимую уверенность, спокойствие и зарождающуюся ярость оборотня. Его отголоски чувств передались и мне. Внутри начала нарастать готовность к бою. Даже моя сова расправила крылья, переходя в стадию скорой трансформации. А затем по рукам проскользнула дымчатая змейка тьмы. «На поляну мы не будем выходить. Остаёмся здесь» у крайнего ряда деревьев, отдал распоряжение куратор. Его ладонь лежала на рукояти родового меча, где на самом краешке виднелся алый камень с оскаленной мордой медведя. Арон строго посмотрел на нас и указал на места чуть впереди у толстых шершавых стволов елей. Мы поспешно сделали несколько шагов и остановились у одного из деревьев. Куратор расположился слева, и замер в ожидании развития дальнейших событий. А посмотреть было на что. Большая открытая поляна была усеяна магами и оборотнями. Практически в середине площади и чуть выше метра над уровнем снега сверкала всеми красками огромная трещина. Она искрила, шипела и медленно увеличивалась в размерах. Воздух вокруг словно становился плотнее, а магический фон бушевал, как беспощадная яростная буря. Некоторые артефакты сбивались и отказывались работать. Но темный орден это просчитал, и сейчас группу оборотней подкатывали катапульты и баллисты, которые должны были сбивать археусов. Катапульты — гигантские конструкции, состоящие из дерева, шестерней и канатов, способные запускать тяжелые неподъемные камни на приличное расстояние, обычно задействовали при осаде крепостей, либо в масштабных битвах. Для того же использовались и баллисты, нечто похожее на огромные арбалеты с колесами. Страшные штуки, которые я видела только в учебниках. А некоторых, вероятно, улучшенных вариаций, и там не было. В регулярном войске они используются повсеместно, а среди магов эти механические орудия не сыскали особого спроса. Все же парочка заклинаний для нас гораздо проще и надежнее. Здесь же они были усилены магией, о чем ярко свидетельствовали искры, пробегающие по стрелообразным снарядам для баллист. Сейчас это было наиболее актуально, так как толстые костяные панцири на шкурах археусов было проблематично пробить, а такие снаряды, да еще усиленные заклинаниями, могли запросто прошить и иномирных творей насквозь. Мы с Вольгреном завороженно смотрели на происходящее и держались за руки. «Мы успели подготовиться. Все ловушки расставлены, орудия установлены, маги и оборотни в боевой готовности. Повернувшись к нам и заметив наше состояние, проговорил Арон. Поэтому соберитесь. Возможно, ваши силы потребуются, когда будем загонять обратно в разрыв тварей. На поле не выходить. Работать только с этой позиции». «У вас достаточно умений и силы, чтобы атаковать магии с этого расстояния. Вы поняли?» «Да, Куратор». Взял слово Вольграм. «Напоминаю, что вы обязаны выполнять мои команды беспрекословно и моментально». Нетерпящим возражений тоном сказал Куратор. И «Если я скажу бежать, вы бежите. Прикажу открывать портал и уходить, вы откроете портал и уйдете. Ясно?» Арон смотрел на нас испепеляющим взглядом, словно мы уже нарушили его приказ. «Да, куратор. Теперь за нас ответила я, сжимая горячую ладонь любимого». Урсалак отвернулся и вновь замер, наблюдая за последними штрихами соратников. Мы с Волем вновь переглянулись, убеждаясь, что если произойдет что-то непредсказуемое, и это будет угрожать нашим жизням, то мы выполним приказ куратора и покинем поле битвы. Я не смогу позволить любимому рисковать собой. И это же видела в его глазах цвета стали. Значит, мы выполним приказ. Приготовьтесь. Тихим, но твердым голосом сказал куратор. Начинается. Мы всмотрелись в искрящую трещину. Та продолжала увеличиваться. Но что-то изменилось. Магия вокруг завибрировала, и разрыв начал пульсировать. С каждым таким расширением он увеличивался больше предыдущего, достигая уже просто невероятных размеров. Когда наше напряжение достигло пика, раздался глухой хлопок, снося весь снег с пышных зеленых елей и сметая белое полотно из-под ног полутрансформировавшихся оборотней и заготовивших боевые заклинания магов. Сумрачных откинуло в сторону в воздухе, но они быстро заняли свои позиции обратно, оголяя сверкающие мечи. Тёмных охватила чёрная дымка и поползла во все стороны. Стражи, занимавшиеся последней подготовкой, рассредоточились по своим местам и замерли в предвкушении боя. Мы с Волем одновременно вскинули руки и призвали атакующие заклинания, готовые сорваться при первом же движении пальцев. Куратор разил таким же напряжением, словно натянутая струна, и вот-вот грозил перейти в частичную трансформацию, даже немного увеличился в размере. Чувства нас всех обострились, усилились, нервы едва ли не сдавали, мышцы скрипели под натиском призванной силы. Глаза улавливали едва заметные изменения, провожали пристальным вниманием каждую искру, летящую от трещины, а слух выхватывал каждое дуновение ветра и дыхание рядом стоящих. Ещё немного, и даже ускоренный стук сердец присутствующих различим. В середине разрыва сгущение энергии прогрохотало от одного из тёмного ордена. Мужчина, что держал продолговатый, обхваченный синевой артефакт, сделал шаг назад и замер, не сводя глаз с раздувающейся трещины. Мы все в один миг превратились в каменные изваяния. Сейчас... Существовали только выплевывающие искры разрыв и гнетущая тишина, что объяла всю округу, словно в одно мгновение все живое вымерло. Вольгрен опустил руку и сжал мою вспотевшую от волнения ладонь. Я посмотрела в серебристые глаза любимого и робко улыбнулась, показывая, что я готова и все будет хорошо. В ответ Вольгрен беззвучно, только одними губами прошептал. «Я с тобой». «Маленькая заноза». Такие простые слова, такое старое прозвище, но они взметнули внутри горячее пламя. Теперь я действительно была готова. Мы вместе, а это самое главное. Горячие пальцы Вольгрена жали сильнее, и я перевела взгляд на разрыв в середине лесного поля. В смоленной черноте межмирового портала что-то шевельнулось, и мое сердце заледенело. «Вижу движение». Тот же голос разорвал тишину, оглашая то, что увидели уже все мы. Скрипнули катапульты и баллисты, подтверждая свою боеготовность. Утробно зарычали оборотни, едва сдерживаясь от скорой атаки. Скрипнул зубами куратор, выкидывая когти. А в следующую секунду мы отчетливо в кромешной тьме изнанки увидели появляющуюся невероятных размеров паучью лапу. За ней вторую, третью четвертую, а затем и всего уродливого, паукообразного археуса. «Пуск!» — крикнул командир стражей, и баллиста, распрямив плечи, извергла ускоренную магией стрелу. Разрывая воздух, то летела в желтый глаз твари. Острый металлический наконечник вонзился в цель, опрокидывая чудовище назад, в глубь трещины. Не успели мы обрадоваться, как из недр черноты разрыва раздался душераздирающий, скрипящий вой монстров. Их было много. «Пуск!» — закричал главный страж, когда темнота изнанки зашевелилась, и ее начало разрывать от множества кишащих тварей. Полетели стрелы, булыжники и камни, сбивая чудовища, прокидывая назад и пронзая их насквозь. Первая волна археусов не успела преодолеть разрыв. Но за ними... Было еще неимоверно огромнейшее множество собратьев. Взмыли выше сумрачные и замерли над переходом из разрыва с оголенными мечами и длинными тонкими металлическими стержнями. Перезаряжали орудия стражи и подготовили ледяные копья магии. Переползая друг через друга, вторая волна чудищ выбралась из разрыва и вытекла наружу, угождая в заготовленную ловушку. Под снежной маскировкой ровно под чернотой трещины находилась широкая глубокая яма, утыканная пиками с острыми, словно бритва, двойными верхушками, целью которых служила не выпустить пойманную жертву. Вся вторая волна тварей сгинула в смертельной ловушке. Но на пороге стояла третья, и вновь полетели огромные стрелы и камни, за ними ледяные копья, унося жизни археусов». Тех, кому удавалось избежать смерти, поджидали сумрачные. Крылатые били точно и молниеносно. Тонкие острые стержни пронзали глаза. Шкуры у изгиба голов и проскальзывали в стыки между кусков панцирей. «Почему не закрывают разрыв?» — вырвалось у меня нервное. Я отмерла от жуткого состояния и посмотрела на шершавую кору ели, что сейчас находилась под моей рукой. Настолько я переживала, что ногтями оставила глубокие царапины на несчастном дереве. Непонимающим взглядом посмотрел на меня вольгром и попытался что-то сказать, но его опередил куратор. «Они не могут», — не глядя на нас ответил Арон. «Что-то идет не так».